Клетки, любые клетки, независимо это клетки одноклеточных организмов или клетки в составе многоклеточного организма, они не существуют в одиночестве, они существуют в некотором окружении, от которого они должны получать определенные сигналы и которым они самое главное должны давать какие-то сигналы. Если для одноклеточных организмов тут все довольно понятно – они могут чувствовать какие-то вещества, от каких-то они убегают, избегают их, другие, они, наоборот, любят к ним стремятся, Они могут чувствовать свет, понимать, где там находить зоны оптимального освещения для себя. Но это все-таки такие понятные какие-то организменные вещи. Вот когда возник многоклеточный организм, в котором много очень разных клеток, и клетки дифференцировали свои функции. Одни выполняют одну функцию, другие другую. А необходимость в очень точной передаче информации и о себе, и о том, что во мне происходит, и какие у меня потребности, она резко усилилась. Клетки в многоклеточном организме... Человеке, мышки, крыски, кому угодно, они достаточно хорошо понимают свое окружение, они дают информацию о себе, и их поведение, их функционирование скоррелировано. Ну, грубо говоря, клетка я не, мозга, скажем, понимает, что делает клетка кожи или клетка языка, и идёт постоянно какая-то координация усилий, потому что организм был целостным. Вот эти механизмы, которые возникли по общению клеток, по тому, как они отдают сигналы, как они получают сигналы, они очень-очень сильно развились по мере развития, по мере эволюции многоклеточных организмов. Клетки много информации постоянно дают о себе и постоянно получают. Ну, самая простая, когда вот приходит в голову, что про общение клеток, это, конечно, нервные клетки. Нервные клетки, они умеют действительно получать информацию о том, что происходит во внешней среде, передавать импульс электрический импульс по своей мембране в мозг, там его как-то обрабатывать, возвращать назад, отдавать там сигнал мышцы, что там надо дёрнуть ручку от огня, или когда врач бьет молоточком по коленке, что коленка должна дернуться. Это простейшая вещь. На самом деле это не единственный механизм, который организм использует для того, чтобы клетки общались друг с другом. Даже вот если говорить про такую регуляцию, вроде как бы нервную, есть и другие варианты. Нервные клетки они общаются друг с другом, передают сигнал от одной клетки к другой за счет специальных химических веществ. Они выделяют некоторое вещество, которое называется медиатор, нейромедиатор. Оно взаимодействует со следующей нервной клеткой, в следующей нервной клетке появляется нервный импульс, он распространяется по ней, приходит на к следующей клетке, там опять выделяется медиатор химический, и вот такая идет передача через химическое вещество. Но импульс, даже тот же электрический импульс, может передаваться другим способом. Иногда клетки, клеточные мембраны, очень плотно взаимодействуют между собой, и там есть специальные белки, которые образуют в мембране как бы дырочку, такую маленькую-маленькую пору, через которую потенциально могут пройти ну, небольшие молекулы. Не, большие не пройдут, такие небольшие. Если две такие поры стоят друг напротив друга, то образуется канал от одной клетки к другой. Во внешнюю среду никогда канал такой не образуется, это для клетки очень пагубно. Таких каналов, как правило, несколько, и это называется в сумме щелевой контакт. То есть фактически, где клетки связаны друг с другом, есть маленькое пространство. Их изучают обычно так, берут в одну клетку, вкалывают какое-нибудь флуоресцирующее вещество, смотрят, что клетка светится, ну и если каналы эти открыты, то вещество перейдет в другую клетку, и она тоже начнет светиться. Очень красивые картинки. И это тоже способ передачи, тоже такой же способ информации, в том числе, например, электрического. Это используют, в частности, клетки сердца кардиомиоциты там стоит такая проблема сердце оно сокращается не сразу вот если просто сердце сразу сократится то это нехорошо сердце оно должно как бы выдавливать из себя кровь ну и соответственно сокращается сначала одна часть потом начинает другая сокращаться ну и так до верхушки его и вот так она выдавливает спокойно это происходит за счет чего Сначала сокращаются одни клетки, они связаны с другими, которые лежат выше как бы, клетки, с щелевыми контактами, они передают дальше сигнал, дальше сигнал, дальше. Через цитоплазму идет сигнал от одной клетки к другой. Естественно, очень много информации клетки посылают через выделение различных веществ. Ну, конечно, там известное выделение гормонов – замечательно. На самом деле каждая клетка практически постоянно выделяет из себя какие-то вещества и получает какие-то вещества снаружи. Гормоны да, они действуют вот системно, они выделяются, попадают в кровь, разносятся по организму, есть вещества, которые действуют очень локально, причем они иногда часто делают, действуют на саму клетку, они выделяются и сама клетка как бы что-то получает информацию об окружающей среде. Вещества могут самые разные быть. Это могут быть ростовые факторы, это могут быть различные гормоны, это могут быть вещества, которые на самом деле вот сейчас могут быть и не нужны. Они выделяются в окружающее пространство, и в нем какое-то время существует до того момента, пока в них появится необходимость. Вообще, вот когда говорят, что там, человек образован клетками, это полуправда. Человек образован не только клетками, но и межклеточным веществом. И в этом межклеточном веществе постоянно находится огромное количество разных веществ, по которым клетки, которые находятся рядом, или которые ну, проходят рядом, могут понять, что им надо сюда приходить, им не надо сюда приходить. Они связаны, они могут связываться с какими-то волокнами. и, соответственно, клетки могут понять, а что в этой зоне происходит. Нужно им здесь прийти поработать или не нужно. И это тоже вот способ э, такой, такого общения. Клетки они должны понять, что, ну, например, в этой зоне произошло проникновение бактерий, развивается воспалительный процесс. Соответственно сюда подаются, выделяются определенные вещества, которые узнаются нейтрофилами, и нейтрофилы придут в эту зону, начнут работать. Самое удивительное, что клетки вот в ходе эволюции научились – ну, это такие вещи простые – они научились узнавать не только вот потому, что клетка выделила, она выделила какой-то сигнал, какой-то фактор, и другая клетка получила эту информацию, прочла, декодировала, и она что-то знает они научились узнавать, что происходит внутри клеток, внутри соседних. Это, естественно, делает иммунная система. Наша иммунная система она постоянно проверяет, что происходит внутри клеток. Ну Конечно, обычная клетка, которая лежит, она не опасна для организма, но ведь это может быть клетка, которая заражена вирусом. Это может быть опухолевая клетка. И в этом случае эта клетка уже опасна. Поэтому организм, клетки, постоянно должны узнавать, что происходит с их соседями. Система, на самом деле, потрясающе красивая, выработан вот, в ходе эволюции иммунной системы. Состоит она в том, что каждая клетка, почти каждая, она постоянно... У нее есть много белков, естественно, белки живут не вечно, они через какое-то время разрушаются. Это нормальный процесс, но нет ничего вечного в этом мире. Для этого есть специальные органеллы, которые называются протеосомы. В них попадают состарившиеся белки, и они э, рубятся на небольшие кусочки там, из 10-30 аминокислот, ну, а потом уже полностью процессируются, чтобы использовать материал повторно. Но вот эти вот кусочки, на которые расщепилась в протосомах белки, они могут собственные белки, неважно, любые другие, они могут захватываться специальными рецепторами белками и выноситься на поверхность клетки. И получается, что внутри много-много белков, они перевариваются, их кусочки выносятся на поверхность постоянно. Рядом проплывают клетки иммунной системы, это Т-лимфоциты. Т-лимфоциты умеют распознавать вот эти вот фрагменты и понимать, свой это или чужой. Если это свой белок, ну, естественно, Т-лимфоцит проплывает дальше, он это не узнает. Но не дай бог, это, скажем, какой-нибудь вирус размножается в клетке и вирусный белок, он тоже пощепится, и фрагмент вирусного белка окажется на поверхности. Т-лимфоцит узнает, это чужое, и он тут же даст сигнал, чтобы эта клетка умерла. Происходит постоянное зондирование внешнего пространства, внутреннего пространства клеток. В организме постоянно идет формирование, огромные потоки происходят информации клетки, дают информацию о себе, говорят о том, что с ними происходит, какие у них потребности. Они говорят, что им чего-то не хватает или у них чего-то в избытке. Они говорят, что с ними происходит, с ними беда случилась, проник вирус. И организм выработал системы для того, чтобы между клетками эта информация гуляла, и в итоге создавалась целостная система. Целостная система, многоклеточный организм, существует именно за счет вот этой Колоссальной по сложности системы взаимодействий, потоков информации между клетками, общения клеток. Общение клеток и создает многоклеточный организм.